Глава вторая. Ученик-портретиста. Амстердам, 1633 год. «Ты теперь моя жена», — гордо сообщает сын Мельника девушке, лежащей рядом с ним. Саския только что проснулась и, натянув одеяло до подбородка, снова закрыла глаза. или не улыбается, так что сын Мельника заключает. «Все хорошо». «Там, где я родилась», — шепчет Саския, — а он-то, дурак, предъявил свои новые права во весь голос. У меннонитов есть такой обычай. Когда парень встречается с девушкой уже долго, они хотят обвенчаться, родственники разрешают им провести ночь вместе, в одной постели, но не раздеваясь. Строго-настрого предупреждают, что нельзя снимать одежду и нельзя идти до конца, а все остальное можно. Но ведь никто не видит их, когда они вместе. Или кто-то все время стоит со свечкой. Конечно, никто не видит. Во Фризии люди доверяют друг другу, не запирают дома, когда уходят. — А ты была так с парнем, ну, по вашему обычаю? — Конечно, нет. Это на фермах так делают, а я девушка из хорошей семьи. Ее веселый голос понемногу становится громче. Она почти привыкла быть здесь и говорить с ним вот так. Луч блеклого света из занебрежно задернутой занавеси подбирается к кровати. Ученики сегодня не придут, впереди длинный день без чужих. Да, дочь бургомистра, как я мог забыть. Он сам не понимает, чего больше, в как бы ироничном ответе на смешки или гордости. И вправду вы немного забываетесь, — Саски надувает губы. Она не хочет продолжать разговор про то, что с ней было или не было до него. Ну, тогда и вы, имя фрау, не забывайте, с кем имеете дело. «Это мои кисти, портрет Амалии, жены самого принца Аранского, висит в спальне у их высочеств». Не удержался и приврал. Принцесса сочла портрет недостаточно лесным и дала разрешение повесить его лишь в коридоре. Но ведь не вернула же, и плата получена сполна. «О, простите великодушно, Менхер ван Рейн, любимый мастер принцев и анатомов», — продолжает игру Саски. «Сын Мельника знает, что не выстоит против нее». Она гораздо острее на язык, ловчее со словами. Она и в латинских подписях к его гравюрам находит ошибки, которых он не видит, хоть и выпускник латинской школы и даже в университете отучился почти год. Впрочем, ее отец тот сам основал университет. Чтобы не признавать поражение, сын Мельника забирается под одеяло с головой, щекочет ее кожу усами, прикасается языком. Саския мягко отталкивает его и выбирается из постели. Она в настроении пошалить. Комната к этому располагает. Это не спальня, а склад самого нелепого и странного барахла, антикварная лавка сумасшедшего. Вот какие-то дикарские, явно издалека привезенные блестящие доспехи на маленького, но свирепого рыцаря. Шлем — это маска с огромными суровыми бровями, Вот сваленные в кучу в углы плащи, шаровары, камзолы из богатых тканей. Даже при скудном свете видно, что не новые траченные молью. Вот резной, инкрустированный каменьями, стекляшками, трон какого-то восточного монарха. Античные бюсты, папки, из которых торчат во все стороны гравюры на пожелтевшей бумаге. И, конечно, повсюду картины. В роскошных золотых рамах и на подрамниках, а то и свернутые в трубу для отправки заказчикам. Только старинная Библия на пюпитере посреди комнаты вызывает к умеренности. Саске, на самом деле, ты еще только помолвлена. А что если твой опекун, строгий пастор Сильвиус, узнает, где ты провела ночь? Эти мысли легко выбросить из головы, если завернуться в парчевый плащ и забраться на трон. Ноги не достают до пола. Монарху полагалась скамеечка. — Ну что, мастер ван Рейн, гожусь я в царице Савские. «Я не могу представить тебя в библейском сюжете», — отвечает сын Мельника серьезно. «Может быть, это придет позже? Лучше надень свое платье, я нарисую тебя по-особенному». Она повинуется. Игра с переодеваниями подождет. Ему не может не понравиться, иначе зачем он, словно старьевщик, скупает вышедшее из моды да иноземное платье? Сын Мельника своими толстыми пальцами скорее мешает, чем помогает застегивать крючки но прикасается к ней совсем не так неуклюже, как застегивает, и она послушно терпит сладкую щекотку, снова прикрыв глаза. «Прикажете надеть и шляпу, господин портретист?» «Да, так будет лучше. На таком рисунке ты не должна быть простоволосой, хотя я вряд ли покажу его кому-нибудь». Художник говорит озабоченно, как будто уже начал работать. Пергамент у меня где-то был, а вот насчет серебряного карандаша я что-то не уверен. Им сейчас почти никто не рисует. Открывая захлопывая ящики и ларцы, из которых вываливаются и раскатываются по комнате какие-то невидимые в полусумраке пустяковины, бормочет Я так не рисую обычно, это манера одного старого немецкого мастера, Альберта Дюрера. Сын Мельника именует великого немца на голландский манер. Он хоть и читает по-немецки, но нетерпелив с чужими звуками и словами. Дюрер, Рон, ужасный педант. Смотришь на его гравюры и прямо чувствуешь запах пота. А вот когда он был настоящим художником, так это с серебряным карандашом в руках. Знаешь, это на самом деле проволочка, тонкая проволочка из серебра. Когда начинаешь рисовать, ею получается линия, как волосок а потом кончик проволоки тупится и линия мягче-толще. То есть надо начинать с главного, вот. Сын Мельника сияет. Он нашел свой серебряный карандаш. Саския садится за стол, вертит в пальцах цветок из букета, который вянет здесь не меньше недели. Саски смотрит на большого мужчину, а ведь только что он казался совсем мальчиком, склонившегося над кусочком пергамента, Ловит его взгляд, когда он поднимает глаза, чтобы схватить позу. «Когда ты был маленький, как тебя называла мама? Рембрант редкое имя и длинное. Будь я француженка, и звала бы тебя Реми. Он долго не поднимает глаза от рисунка. «Знаешь, я и не помню, чтобы меня как-то особенно называли. Я родился девятым в семье. Из моих старших братьев и сестер выжили пять». Отец любил звучные имена, это ведь он стал подписываться в Анрейн. На мешках солодом. Наша мельница стоит на Рейне, а до этого у всех в роду были только отчества. Снова опустил глаза, качает головой над рисунком. Твои, по-моему, так и не поняли, что это не настоящая фамилия, как у тебя. Реми ха Саския чувствует, что ласкательное имя придется отложить до другого раза. Она заметила, что картины он подписывает одним именем, да еще вставил Д перед последней буквой. Дочь бургомистра Саски ван Эленбург никогда не задумывалась о важности имен, чего, кажется, не скажешь о девятом ребенке лейденского мельника. У него свои страхи, не похожие на мои, думает Саски, теребя цветок. Но, кажется, он любит. Едва ли она ошиблась, а значит, по крайней мере, ее страхи напрасны. Тонкой линии хватает на глаза, губы в мягкой полуулыбке, пальцы левой руки, подпирающие голову. Подпись — это портрет моей жены в 21 год, на третий день после нашей помолвки, 8 июня 1633 года. Выходит, уже почти нечитаемый, кончик проволоки стерся, а слова, конечно, не главные. Счастливый учитель — не очень внимательный учитель. Поймать такого и вывести на разговор о премудростях портретного искусства и само по себе премудрость. Мастер, позвольте спросить у вас. Позже, Флинк, мне сейчас надо уйти. И на весь день по базарам с невестой, или, кажется, скорее с женой, догадывается Флинк по всяким косвенным признакам. Хоть он и подмастерье, а подмечать детали и читать язык тела умеет не хуже других. Возвращается к вечеру, когда свет уже недостаточно хорош, чтобы брать в руки кисть. Ну и возвращается, само собой, нагруженной покупками, теми, которые не доверил уличному мальчишке, едва плетущемуся сзади под тяжестью еще каких-то тюков. Откуда деньги на все это? Как же, вот заказано портрет, а вот два ученика. Флин, которому целых 18 лет, да еще Фердинанд Болл, годом младше. 200 флоринов за одну фигуру, 400 за две. Два портрета уже месяц как почти готовы. Кстати, ждут лишь мастера, чтобы он легкой рукой оживил лица. Учитель вообще-то показывал Флинку, что он делает с лицами, чтобы они так надолго задерживали взгляд. Глаза и область вокруг них надо прописывать как можно детальнее и четче, самыми мелкими мазками, самой тонкой кисточкой. Тогда на них сразу обратят внимание». Художник должен заставить взгляд зрителя двигаться не как попало, а по специально проложенной дорожке. Мягкие тени, как двери, через которые взгляд легко проходит дальше, резкие линии углы, как стены, которые останавливают движение. Умом Флинк это понимает и пробует делать, когда изображает себя Бола. В мастерской живописца Ван Рейна под мастерием достается писать только эти два лица. Ну, а на заказных портретах их дело — фонда одежда. Да и то под неусыпным надзором мастера. Правда, как раз сейчас не таким уж неусыпным. Флинк подозревает, что, будь он халтурщиком, удавалось бы протащить любую мазню. Но он не халтурщик и придирается к себе, пожалуй, больше учителя. Так что ни за один из портретов ему не стыдно. Сегодня утром, однако, мастер вроде бы никуда не спешит. Возится с портретом дородной купчихи Иван Бильдербек. Делает ее едва уловимо косоглазой, кажется, стоящему за спиной учителя Флинку. И даже обращает к ученику нехарактерно длинную тираду. Эти чертовы портреты, Флинк, кажется, в этом году я написал их уже штук двадцать, не меньше. Флинк точно знает, что на самом деле пока четырнадцать, но не перебивает. Одинаковая физиономия, одинаковое платье, даже кружева женщинам, кажется, вязала одна кружевница. Скажу тебе по секрету, можно было бы даже не заставлять их позировать, а просто делать копии самого первого портрета, да и продавать их разным людям, как их собственные изображения. И многие бы ничего не заметили, а если бы и заподозрили, все равно молча отсыпали бы свои 200 флоринов. После урока анатомии доктора Тюльпа они в очередь ко мне стоят. Не потому, что им нравятся мои картины, а потому, что они уважают нашего доброго доктора. Главный патологоанатом города не может ведь быть неправ. Флинк молча соглашается с мастером, но на то у него своя причина. Он подозревает, что умеет передавать сходство лучше учителя. Вот и бол, как-то сказал ему об этом. Правда, может, просто хотел польстеть старшему товарищу а учитель тот и вправду может позволить себе не слишком беспокоиться о сходстве и вообще о качестве. За какой-то год он сделался в Амстердаме таким модным, что ругать его осмелится только большой оригинал. Но оригинальничать здесь станет лишь дурак. В этом городе хорошо живет тот, кто знает правильных людей и не ссорится с ними. А людей правильнее доктора Тюльпа в столице республики немного. «Если бы не собирался я жениться, ей-богу послал бы к черту всю очередь», — продолжает мастер, наводя апоплексический румянец на щеке купчихи. «Верно говорят, праведнику уважение дороже денег. Но человеку семейному без денег никуда, будь он хоть сто раз праведник. Так что превращаем уважение во флорины ради будущих маленьких ванрейнов». Флинг снова молчит, хотя знает, что деньги на самом деле не так уж необходимы будущей семье Ван Рейнов, ведь Саски — богатая наследница, приданого за ней дают целых сорок тысяч флоринов. Все, что мастер зарабатывает портретами, он тут же транжирит на всякие нелепые древности и на картины, которые сам не очень-то разглядывает, а под мастерием велит изучать. Давича приволокли в мастерскую большой двойной портрет самого Рубинса, ни больше, ни меньше. Он обошелся, небось, дороже любой работы, которую продал в этом году сам мастер Ван Рейн. Даже дороже двух сцен, снятие с креста, отправленных недавно ко двору в Гаагу. Принц не слишком щедр, да и затянул мастер с выполнением заказа. Рембрандт словно угадывает мысли ученика, но, слава богу, не до конца. Снятие с креста писать было интересно, не то что эти треклятые портреты. Вот это мое, вот чем я должен заниматься. В живописи главное движение, действие. Да вот и поэты ведь предпочитают не лица чьи-то описывать в стихах, а истории, сюжеты, классические или священного писания. Ней-богу, если бы за иллюстрации к поэмам платили как за портреты, я бы только их и делал. Как же думает Флинн, кто заплатит 200 флоринов за гравюру? А времени она у мастера занимает иной раз и две недели. Почему-то мастер более требователен к совершенству своих афортов, чем к качеству холстов. «Думаю, пора вам с Болом писать лица», — Флинк от такой нежданной радости готов подпрыгнуть, но затаился и слушает дальше. «Я хочу взяться за картину, сюжетом, показать, что я годен на большее, чем бесконечные эти постные рыло». Слышали бы его клиенты, — хихикает про себя Флинг, — но благодарность к учителю перевешивает привычную иронию. — Спасибо большое за доверие, мастер, — произносит он почтительно, и даже кланяется, хоть Рембрандт не видит его, занят длинным носом купчихи. — Но ты сам не знаешь, за что благодаришь, Флинг. Через полгода вот где у тебя будут эти портреты. Учитель оборачивается к Юнсу, чтобы показать кистью, где. А я? Как еще они узнают, на что я способен? Снятие с креста никто не видит, во дворце слишком много картин. Да и не то, чтобы амстердамские богачи часто бывали в Гаге. А мне надо, чтобы увидели и зарубили на носу. Пара резких движений и нос на портрете заостряется на манер бакланьего клюва. Что Рэмбранд Ван Рейн не для того явился в этот мир, чтобы малевать рожи. Какой сюжет вы выбрали, учитель? Масляным голосом интересуется Флинк. Думаю, написать бурю на море Галилейском. Волны рыбацкий баркас вот-вот перевернется. Чтобы он не утонул, придется вмешаться самому Господу нашему Иисусу. Напишу без всякого заказа. Вам с Болом только полезно будет побыть пока мною, а заодно заработать всем нам немного золота. — А ведь и я могу не только молевать рожи, — неожиданно для себя самого думает Флинг. Чему это я так обрадовался?